глава к алтарю добрались на рассвете пришлось знатно поплутать из за многочисленных завалов и откуда только они брались если в прошлый раз все расчистил сперва решив попросту вырубать проходы быстро махнул рукой слишком много приходилось растаскивать поваленных деревьев сабли вязли в плотном волокне еще влажных стволов почти добравшись до цели сделали привал Ребята отлучились на пару часов в Реал, так что дорога затянулась. Ведь по прямой здесь меньше километра. Пока группа сидела с закрытыми глазами, я осмотрел окрестности. Не знаю, заметили ли остальные, но завалы появились все же не просто так. Кто-то целенаправленно валил деревья. Но не лесоруба, ни засады. Впрочем, механика скрывает все следы за несколько минут. А спустя пару часов даже опытный рейнджер, не вычислят прошедшего той же дорогой. Успокоив себя этим, уселся на валежник и занялся зачарованием. Конечно, нужно и зелья пополнить. Битва с вожаком гнолов едва не оставила без запасов маны. Даже не ожидал, что смогу выпить за бой несколько сотен пузырьков. И главное как, лёжа при смерти под лапами шестиметрового монстра. Кости портились одна за другой, совершенно не радуя. Да, опыт проф и рос на меня все больше удручало неполучающееся заклинание. А уж при воспоминании, что всунуть эту кость попросту некуда, хотелось выйти от обиды. Что толку от бафа, если он не активен? Наконец, забросив очередной неудавшийся результат в кусты, отряхнул ладони и поднялся на ноги. Команда как раз приходила в себя. Дворф тут же принялся за поедание бутербродов. Ариадна зачем-то смотрелась в зеркальце в золоченой оправе. Только Малиэль был хмур и молча хлебал в воду из фляги. Похлопав ушастого по плечу, скомандовал подъем. Скелеты уже разбрелись в стороны, охраняя наши тушки. Двигаясь плотной толпой, еще за один час добрались, наконец, до первого алтаря. — А мы точно должны это делать? — тихо спросил, озираясь по сторонам Малиэль, словно боялся быть застуканным за неприличным поведением. — Если хочешь, можешь отвернуться. — пожал плечами рогнар «Я считаю, раз уж мы пошли с Максом, нужно идти до конца». «Разумеется, пока это выгодно», — попытался пошутить эльф, но дворф смерил его тяжёлым взглядом. «Да ладно тебе, я просто волнуюсь». «Не переживай, Мат не станет наказывать за помощь страждущим, верно?» — хмыкнул я, вынимая сердце из рюкзака. «А пантеон смерти сейчас очень нуждается в помощи». «Ты хотел сказать хаоса!» «От усатого коротышки ничего не утаишь!» Не удостоив его ответом, положил орган на алтарь. Камень тут же ожил, а сердце приподнялось в воздух, загораясь пульсирующим темным светом. Как и ожидал, команда исчезла, а за алтарем появился мор. Бог смерти установил на медленно собирающийся из обломков камень песочные часы. Коса ожидаемо легла на плечо. «Ты снова заключил союз», — констатировал он. «Уверен в них?» «Нет, не уверен», — признался я. «Но выхода у меня пока нет. К тому же они уже пробовали меня предать, обожглись и ошибки не повторят». «Хорошо. Вижу, ты изучил книгу Альказада», — кивнул он, стряхивая с головы капюшон. «Чего ты хочешь в награду?» «Расскажи мне про Безликова. Что это? Как отображается у других игроков? Как действует?» Мор кивнул, а передо мной появился еще один Макс. Только в отличие от меня никаких надписей, иконок или даже полоски здоровья. Мне сразу же вспомнились встреченные в Таросе игроки, скрывавшие инфу. «Безликий. Способность полностью скрывать свою информацию» не игрок, не житель наверхкома не увидит, кто ты, пока ты не пожелаешь сам сообщить», — проговорил бог смерти, вращая передо мной голограмму. «У светлых тоже такое есть?» «Есть, но цена иная. Ты восстанавливаешь алтари, поэтому и награда более щедрая. Светлые получают такую возможность после достижения необходимого уровня убитых темных». Отлично. «Тогда я хочу стать безликим», — кивнул я. Бог смерти вскинул левую руку. Вслед за пальцем в воздухе загорались рощерки сложной фигуры, тут же осыпавшиеся на черной осколки Едва он закончил. «Поздравляем. Получен статус безликий. Ни бог, ни смертный отныне не узнают, кто вы, пока сами того не пожелаете». «Даже боги?» — поднял бровь я. «Кроме богов смерти», — поправил он. «Мы всегда знаем, кто приходит к нашим алтарям, и знаем, кому сколько отмерено времени в этом мире». «Вот как! И сколько же отмерено мне?» «Время вышло», — объявил он, растворяясь в воздухе. В Наверкоме произошло глобальное событие — равновесие под угрозой. Мор, бог смерти, получил новый алтарь. Все прислужники пантеона хаоса усилены. Мир снова ожил, звуки леса резанули по ушам, а к ним прибавились голоса спутников. Что ж, сейчас и проверим новый статус. — О, ты статус взял? — скинула брови Ариадна. — Мне его даже продать не захотели, а тут за какое-то сердце? — Зато теперь мы точно знаем, кто жнец, — пожал плечами дворф Итак, господин младший жрец, что прикажете делать дальше? Принести в жертву пару деревень? хмыкнул он, оглаживая большим пальцем густые усы. — Это все плохо кончится, — покачал головой Малиэль. — А, точно отлучит меня! Я рассмеялся, оглядывая группу. — Нет, мы пойдем к следующему алтарю. Это недалеко. — Надеюсь, вы догадались держать в тайне, что я делаю? — напустил в голос стальных ноток. — Никому не следует играть со смертью. Вы уже попытались раз устроить мне персональный ад то да только гореть в нем пришлось самим. «Если бы кое-кто меня поддержал», — фыркнул эльф, косясь на стрелка. «Вы бы все равно погибли», — кивнула Ариадна. Макс был готов к нападению, даже скелетом прикрылся от первого удара. Так что в затяжном сражении он бы просто измотал Рагнара. «Про тряпку и говорить нечего. У тебя одно боевое заклинание, и то почти не попадает в цель», — заметила она. «Макс, расскажи подробнее». Я кивнул, и оперся на алтарь локтем. «Ну, как вы слышали, и в Наверкоме была война тёмных и светлых». «И светлые победили», — кивнул Дворф. «Нет». Просто зло решило переметнуться на сторону сильного. мэт герой света, пользуясь покровительством дедушки, собрал вокруг себя отъявленных мерзавцев, с помощью которых и удалось победить разрозненный хаос. Только время шло, тёмных становилось всё меньше. Остались самые идейные. Дворф, понимающий, кивнул. И так вышло, что вся мразь стала играть за светлых, развращая игроков, делая то, что темные в период расцвета себе позволить и думать не могли. И так случилось, что в игру пришел я. Мне был предложен простой выбор — стартовый город. Я остановился на Тарусе. А уж как меня сделали темным... Оставалось только стиснуть зубы и двигаться дальше. Вот так и получилось, что я — негласный лидер смерти. Ариадна поджала губы, о чем-то напряженно думая. Эльф смотрел из-под словно ожидая атаки, а вот Рагнар был в своем стиле, выудил бурдюк с вином и сделал мощный глоток. — Ну что, идем, что ли? — хмыкнул он, передавая емкость мне. «А трава?» — поднял бровь я, следя за реакцией усача. «Теперь, когда я точно цель, самое время подпоить меня каким-нибудь зельем и сдать за награду». «Эльф меня предать не может», — связывает клятва. «Ариадне это не нужно. А ты, Рагнар, слишком сложный старик, чтобы я тебя понял». Двор широко улыбнулся и спрятал вино в рюкзак. «Думай, как хочешь. Я бы не стал портить такое вино ни за какие деньги». «Может, ты и считаешь, что я слишком хитер, чтобы раскрывать все свои карты?» «Но на самом деле их просто нет», — он развел руками. «А про вино я тебе еще в шахте говорил». Я кивнул и, махнув рукой скелетом, побрел к следующему алтарю. В этот раз никаких тропинок. Пусть хоть сотнями под ногами вьются. Мне нужно собирать алтари и только алтари. Макс, тронув за плечо, тихонько позвала Ариадны ты же понимаешь что против тебя будут все вокруг ты не представляешь сколько раз на дню я это слышу усмехнулся в ответ тебя что то беспокоит если мэт знал про алтари разве на нас не будет идти охота она и идет но почему тогда их не сторожат потому что карта была только у меня и у мэта тихим шепотом отвечая на ее пробормотал я и оцепление было а потом мэт ушел а во главе Светлых стали инквизиторы. «То есть твой друг что-то сделал с мэтом Я хмыкнул. «С чего решила?» «Все просто», — пожала плечами девчонка, обернувшись на бредущих хвосте процессии напарников. «Сперва инквизы берут мирового босса, затем исчезает мэт она щелкнула пальцами. «Король умер!» «Да здравствует король!» Я пожал плечами. «В логике тебе не откажешь». «Значит, всё на самом деле серьёзно?» — подняла она бровь, не отставая от меня ни на шаг. «Это и думала админа просто так о каждом моём чихе сообщают всему миру». Я удержался от ухмылки. «Близится новая война, Риадна. И пока ещё есть время выбирать стороны, я бы посоветовал определиться. Совсем скоро здесь воцарится настоящий ад». Некоторое время шли в молчание скелеты сопровождающие нашу четверку разбрелись в стороны выискивая возможные угрозы эльф и дворф о чем то споря двигались чуть поодаль от нас можно было конечно подслушать подогнав слугу поближе к этой парочке но интуиция молчала так что решил не вмешиваться пусть сплетничают меня это не касается ловко ты предлагаешь мне стать твоей усмехнулась девчонка я не про себя вообще пожал плечами, пропуская мимо ушей двусмысленность. «Если уж так хочется приключений, скоро их будет столько, что не унесешь. Просто дал совет подумать о будущем. Вполне возможно, стоит присоединиться к стороне бога-покровителя». «У меня его нет», — пожал плечами стрелок. «Как так?» «Я думал, на пятом уровне его выбирают все». «Его можно выбрать с пятого уровня, но мне ни один не приглянулся. Может, как раз твои боги смерти...» Есть те, кто мне нужен?» Мило улыбаясь, проворковала она. Я равнодушно пожал плечами. Чего она хочет добиться? Или за неимением дела решила поиграть в кошки-мышки? Так мы вроде еще в шахте все прояснили. Чего ты добиваешься, Ариадна? В смысле? Прямом. До визита в Реал я был уверен, единственное, что тебя тревожит, — это фан. «А теперь даже в это не знаю», — дернул щекой. Такое впечатление, что ты вот-вот начнёшь меня по новой соблазнять. — Тоже мне! — картина фыркнула девчонка. — Я просто хочу знать, каковы твои реальные шансы на успех, Макс. Закусив нижнюю губу, с придыханием сообщила она. — Может быть, я и легкомысленно, но прекрасно понимаю, что там, где опасность выше, награда тоже существенно круче. — Вряд ли со мной тебе светит большой куш, — усмехнулся я. видишь ли — За мной ведётся охота. — И не зря, — кивнула, сдувая чёрную прядь с лица. — Ты слишком опасен, чтобы мог свободно разгуливать по миру. И я бы на месте твоего дружка Гая решила вопрос иначе. — Как? — поднял я бровь. — Нашла бы уязвимое место. Надавила, пока не узнала, как ты это делаешь, положив руку мне на плечо, зашептала на ухо, обжигая дыханием А потом лишила бы способности. «И как же ты заставишь оцифрованного слушаться?» Стряхнув ладонь стрелка, поинтересовался я. «У меня нет ни семьи, ни друзей. Я один в этом мире, Ариадна. Да, у меня сто процентов погружение, но человек-тварь такая. Адаптируется под любые раздражители». Она громко хмыкнула. «У меня бы ты заговорил обязательно». Я оставил девчонку без ответа. Хочет играть в игры, пусть играет. Чего мне время тратить? К тому же мы вот-вот выйдем ко второму алтарю. А я даже вопрос не приготовил. Впрочем, не все же получать суперплюшки иногда и усилениями навыков заняться надо, верно? Последние кусты разошлись в стороны, выпуская нас на небольшую полянку в пару метров, посреди которой стоял еще один раздолбанный алтарь. Сунув руку в рюкзак, сделал последний шаг к камню, как в небе пророкотало, оглушая. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Спаситель, бог света, получил новый алтарь. Все прислужники пандеона света усилены. Ага, ты взялся за свободные алтари. Интересно, где воин раздобыл божественный артефакт? И почему порядок не сопротивляется происходящему? Ведь, по сути, Теодор раскалывает паству Спасителя, тем самым уменьшая ее. Или я что-то не так понял? В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Мор, бог смерти, получил новый алтарь. Все прислужники пантеона хаоса усилены. Бог смерти появился, как всегда, в мгновение ока. «Как так от выбора покровителя можно отказаться?» Сразу же начал я, не дожидаясь, пока Мор поставит часы на алтарь. «И почему я опять узнаю об этом последнем?» «Жалеешь сделанном выборе?» «Нет», — отмахнулся я. «Просто досадно. Тео начал наступление на алтаре Как это происходит? В него же нет божественного оружия!» Спаситель выдал ему новое. Кроме того, для восстановления алтаря оно и не требуется. Это понятно, просто... Сколько таких артефактов может быть одновременно? Ты вроде бы говорил, что у каждого пантеона по одному. Так откуда дубль? Мор облокотил косу на плечо. Старый артефакт перестал обладать божественным статусом, когда его владелец отправился в бездну. — Ты еще о чем-то хочешь спросить? Или перейдем к награде? Он ткнул пальцем в истекающий в клипсидре песок. «Что есть на выбор?» «Усиление навыков». «И все?» «А как ты думал? Я не могу снабдить тебя абсолютным знанием или видением скрытого. Кроме того, твой статус жреца подразумевает специальные задания, к которым ты еще не готов». «Например?» «Бог вздохнул и перевернул часы». «Младший жрец отвечает за сохранность алтарей в порученной ему области» и вербует новых игроков на сторону своего покровителя. — Погоди, но в группе только у друида есть нейтральная мораль, — вспомнил я поход в шахту. — Так почему в этот раз все сработало? Ариадна не имеет покровителя. Она нейтральна ко всем. До того, как атаковать эльфа в подземелье, пантеон порядка считал ее своей. После агрессии к светлому она лишилась положительной морали и я могу ее завербовать кивнул я именно временное исходе некромант. что ты выберешь квесчница или навыки